Глава 6. На шоссе Хоризонтем на данный момент всё ещё продолжается уборка последствий аварии. Извещаем пассажиров о затруднённом движении. Ожидается, что задержки на центральной линии продолжатся. Станция Центр-9 остаётся закрытой до нового уведомления из-за расследования взрыва. Чтобы попасть на остановки в центральном городе, следующие за Центр-9, пользуйтесь объездом по Северной зелёной линии. Для посещения дворца или развлекательных учреждений планируйте маршрут заранее из-за введённых контрольных пунктов. Начиная с «Д-260» по околополярной линии каждый третий день будет ходить дополнительный «Маглев», чтобы принять приток зимних туристов. Билеты приобретайте на муниципальных вокзалах по всему городу. Закрытие метро и изменения в расписании. День 248, Г-3 и 11. Пять тейкскалаанских военных кораблей прошли через наш сектор, не предъявляя разрешений. Хотя я полагаю, что в этой небрежности виноваты не только они, но и посол Искандр Агавн, и что надлежащие разрешения скоро снова будут выданы. Я донашу до сведения совета от имени культурного наследия: безопасность в нашем секторе поддерживают только наши собственные корабли, и мы ничего не можем поделать с стекскаланскими судами, кроме как выписать штраф, который они без затруднений и с радостью уплатят. Часть рапорта подана на рассмотрение Л сельского совета 248311 по Текскаланскому лету исчислению советницы культурного наследия. Проблема отправки сообщений в том, что на них отвечают, а значит, приходится писать ещё больше сообщений. Солнце, выскальзывающее из -за горизонта за окном без штор, казалось ярким и холодным, неизбежным. Оно вырвало Махиты из тех ошмёток сна, на которые её хватило. Она встала с первыми лучами, и всё же в миске за дверью уже лежали три новых и запечатанных стика. Для 12 Тесла почту доставляют без промедления, каждый час, даже ночью. Махит завернулась в огромное перьевое одеяло, полученное вчера ночью на закате из гиперэффективных рук 7 школы. Она проснулась, проснулась. и снова одна в своем разуме. Похоже, это навсегда. Садиться было больно. Бедро за ночь отекло еще больше, и когда она попыталась стянуть позаимствованные штаны, то увидела большой синяк, с ладонь, синелиловый, бледнеющий по краям до тошнотворно-зеленого. задалась вопросом, не найдётся ли в её новой изысканной тюрьме более утоляющих вдобавок к доставленному одеялу и вчерашнему подносу вполне приличных, но неказистых долек овощей и очередной порции такой же волокнистой пасты, которую подавала на завтрак три саргас. В остальном 19 Тесла её не трогала. Словно её превосходительство дожидалась, пока новый зверёк обживётся, чтобы не лаял на протянутые руки. Все еще закутанная в одеяло, мохит поморщилась, когда встала и напрягла бедро, и отправилась выуживать и открывать инфокарт в стике. Первый такой же анонимный, как и отправленный, серый и запечатанный неокрашенным сургучом. Она разломила его, потрясла, чтобы тот изрыгнул сплетенные светоглифы. Ваш друг с опаской пишет на тему заключений, границ, демаркации, кромок ножей, но вспоминает о вас, жертве одиночества, и шлет в знак преданности двенадцать цветов. Поэзия. Не самая лучшая поэзия, но это в первую очередь казалось аллюзией со смыслом в духе. Твою же мать, Эзуазу Акад, блеск ножа, засадила тебя в свою тюрьму. Чем я могу помочь? Без подписи. Не то чтобы подпись нужна. Махит отправила всего три послания. И ни министр науки, ни множество мелких бюрократов из министерства информации не ответят таким откровенным шифром. Это 12 азалии, и он наверняка был искренен в своём желании помочь со спасением, если понадобится, и в то же время развлекался вовсю. Зашифрованные сообщения, анонимные весточки на перекор границам ведомств. Амахит-то думала, что это она сверх меры любит жанровые традиции политических интриг в Тейкс-Каланской литературе. Сверх меры ли, когда человек в этих традициях живёт, когда это его собственная культура? Да, решила она. Точно сверх меры, когда воспроизводишь традиции только ради традиций. Но Тейкс-Каланцам такая мысль в голову не придёт. 12 азалию никто не взрывал и даже не пытался. Может, его подруга и в больнице, а новый опасный политический знакомый пишет из аристократического плена, но он-то по-прежнему вправе вести себя так, как будто сошёл со страниц красных бутонов для 30-ленты или какой-нибудь дворцовой мелодрамы. Она черкнула пару строк в ответ, решив, что хотя бы не будет хуже него в сих сложениях, а то и лучше. Заключенье свои я сама избираю. Ищу же лишь испрошенного вестей. Запечатав инфокарту, не тоже не потрудилась подписываться. Хоть кто-то здесь должен получать удовольствие. Пусть это будет хотя бы 12 азалии, сколько получится. Второй стик не был анонимным ни в одном отношении. Сделан из прозрачного стекла, не считая электронных внутренностей, и запечатан тёмно-зелёным сургучом с печатью в виде белого глифа. Солнечное колесо Министерства науки. Стоило открыть, как перед ней развернулось элегантное и снисходительное письмо. Десять перл поздравляет с назначением послом и выражает дежурные сожаления из-за прискорбной кончины Искандра. Настолько дежурные, что Махит мигом поняла. Он их скопировал из руководства по прикладной риторике. Может даже того самого, по которому она сама училась писать. Мохит испытала очень-то экскалаанский момент, уязвленные чувства из-за чужого недостатка усердия в аллюзиях. А потом очень личный момент удовлетворения из-за того, что успешно разыграла темную варварку, когда старательно копирует грамотных граждан. Но получается у нее разве что неуклюжая и жалости достойное подражание». Под завершение Десять Перл говорил, что, конечно, с удовольствием встретиться с Лассельским послом лично, возможно, на будущем императорском банкете. Значит, публичная встреча. В чем-то тогда же безопаснее. Если Десять Перл считал, что его подозревают в убийстве Искандра, то встреча с преемником Искандра на людях сгладит все клеветнические обвинения в попытках сходным же образом избавиться от того, от этого самого приёмника. Какие могут быть тайные убийства иностранных сановников на глазах у всего двора? Решение надёжное для репутации Десять перла и здоровья самой Махит. Если в смерти Искандра правда, виновен он. Но ещё и политическое. Это продемонстрирует каждому, что между Уселом и Министерством науки нет каких-либо обид. Что ж, Махит всё равно уже сказала, что будет на банкете. При нынешних темпах, что такое лишняя политическая угроза? А если она уговорит 10 перла на вторую, более откровенную встречу после всех публичных расшаркиваний и улыбок, которые ему явно нужны в этот раз, а тем лучше. Его сообщение она отложила в сторону и обратилась к последнему письму, последнему, до какого пока могла добраться. В апартаментах Инфокарт стики наверняка громоздятся ужасными сугробами не сделанной работы. Последний стик тоже был анонимным серым пластиком, но помеченный красным символом на чёрном звёздном поле. Межпланетное послание каким-то образом перенаправленное через её собственный офис в дворце Восток до офис Эзуазуаката в дворце Север. Не в первый и махит гадала, не следит ли за ней сам город? И снова вспомнила переливающийся рос, ограничивающих стен на плазе Центр 9. Затем надломилась стик, и сразу совершенно позабыла о городе. Сообщение не пролилось голографическим светом в виде тейксаланских идеографов. В стике свернулась машинописная лента из полупрозрачного пластика. И когда Махит вытащила её и растянула, чтобы прочесть, символы оказались алфавитными. из её собственного алфавита. Сообщение со стан Сэлсел и адресовано не ей, как и не сельскому послу в Такскалане. Адресовано конкретно Искандру Агавно и датировано 227 311. 227-й день третьего года 11 -го индикта императора 6 Пути, около 3 недель назад. Послу Агавну от Дзекакил Анчу, советницы по пилотам, начиналось оно. Если вы получили это сообщение, значит вы лично вошли в свою электронную базу данных после того, как на станцию Улсел пришёл запрос о новом пасле. Это сообщение служит двойным предупреждением от тех, кто остаётся вашими союзниками на станции, некогда служившей вам колыбелью и домом. Во-первых, Вас пытаются заменить при дворе императора. Во-вторых, вашей замене могут помешать диверсанты. Она несёт в ошуранню и магозапись, чьё состояние перед интеграцией не дали верифицировать ни советнику по пилотам, ни советнику по гидропонике. Её поддерживает культурное наследие и шахтёры. Берегитесь. Анчу от пилотов подозревают, что за саботажем, если таковой имеет место, и зародился налсели. Стоит Аннард Баат от культурного наследия. Уничтожьте послание, по возможности последуют новые. Должно быть, сообщение активировалось, когда она вошла вчера вечером в электронную базу данных Лассельского посла, чтобы разослать письма. Махит перечитала дважды, трижды, чтобы запомнить. Машинальная привычка, рожденная годами изучения тейкскалаанских текстов. рождённая вместе со знанием, как упаковать в разум набор фраз и слов, словно сжатый при высокой температуре алмаз смысла. Если саботаж имеет место и зародился на Лселе, не дали верифицировать ваши колыбели дом. Она поймала себя на том, что думает. Просто думает, чтобы не думать, думает, чтобы дать себе чувствовать и существовать под натиском шока и стресса. практичные темы словно покров на том, как сжала её желудок, на том, как она машинально потянулась за утешением к имаго, который должен быть в разуме, но не был, и снова заработало головокружение. Она думала, что скоро надо сжечь тело Искандра, а думая, рвала пластиковую ленту на клочки и плавила зажигалкой, которая растапливала с Urguch для инфокарт. Она надеялась, что сможет сжечь троп, уже точно зная, кто его убил. Странное, бледное подобие правосудия. Но даже если Искандр никогда не вернется к ней в разум, уж она это ему должна. Большинство преемников знают, как умерли их и мага-предшественники. Возраст, или несчастный случай, или болезнь. Любой из тысячи мелких способов, какими станция может прикончить человека. На дракам или сбоям шлюза не совершишь правосудие. Да и смысла нет. Но в том, чтобы узнать, как умер последний хранитель всех врученных тебе знаний, смысл был. Пусть хотя бы ради того, чтобы исправить ошибку и сохранить свою линию чуть подольше, чуть получше. Растянуть память чуть подольше, там, на окраине человеческого космоса, уходящего бахромой во тьму. Мохит ровно сложила одеяло в ногах дивана, где ночевала, оделась и... Нюклужи, мучаясь от боли, когда пришлось задрать ногу выше второй ляжки в те чужие брюки и блузку, что и вчера, и задумалась, с каких пор так сильно переживает из-за алсельской этической философии. Наверное, с тех пор, как её покинул Имагу. Если выражаться поэтически, с тех пор она отвалилась от одной из длинных-длинных линий памяти. Они с предшественниками не должны быть врагами. И все же в разуме по-прежнему отзывалось послание Анчу, и когда оно было отправлено, сколько поджидало, пока Искандр, мертвый Искандр, прочтет и примет меры. Как хорошая поэзия, если саботаж имеет место и зародился на Лселе, если она осталась без имага из-за саботажа Акнель Амнарбад. Но разве это не Амнарбад сделала ее новым послом? Разве не Амнардват стояла за неё, хотела её присутствие в Текскалаане, уговаривала доверить ей в помощь устаревший имаго из Кандра? Зачем всё это, если она желала, чтобы Махит потеряла имага, осталась в империи одна денёшенька, отрезанная от всего? Махит прислали навредить Искандру или же исправить его решение, или не то, ни другое. Как много всего она не знала, даже больно, как ей одиноко. Голос с родины должен бы утешить, даже если это ехидный голос советника по пилотам. Но взамен мохит обнаружила, что сидит на краю дивана, прижимает ладони к лицу, все еще отходит от головокружения. Отсутствие Искандра в разуме походило на дыру в мире. А теперь, теперь она не могла доверять самую себе, собственным мотивам. «Будь зеркалом!» снова твердила она себе. Будь зеркалом, когда встречаешь нож. Будь зеркалом, когда встречаешь камень. Будь ты экскаланкой, по мере силы будь лыселкой, по мере сил и, ох, твою мать, просто дыши, не забывай. Она дышала, мало-помалу головокружение прошло. Солнце едва поднялось над уровнем подоконника. В животе урчало. Она всё ещё здесь. Знала немного меньше о том, что ей полагается делать в должности посла в Текскалане. немного больше о том, что делают с ней, и почему, и откуда после сообщения Анчу. Она еще наверстает. Мохит оставила инфокарты со своими ответами в корзинке исходящих сообщений и босой пошлепала в лабиринт 19 Тесла. Для нее большинство дверей были закрыты. Пустые панели не поддавались перед жестом безоблачной привязки. «Жаль, за нее не может открывать дверь и три саргаз», — подумала она и мрачно усмехнулась тому, как всего за один день переменила к этому факту отношения. После пятнадцати минут блуждания она выбрела во вчерашний офис, все еще пустой, не считая утреннего света с дремлющими инфографами. Прошла через него, повернула налево в очередной коридор и углубилась на незнакомую территорию. Где-то в этом комплексе, занимающем по меньшей мере целый этаж здания, спала 19 Тесла. Махит представляла её в своём логове как большую хищную кошку, из тех, что слишком крупные для втягивающихся когтей. Поднимаются и опускаются бока в размеренном дыхании. Глаза приоткрыты на щёлочку даже во сне. Ох, но Махит всё-таки прибыла в город не для того, чтобы стать поэтессой, а зачем прибыла? И по чим контролем? Нет, не сейчас. Хотя она прибыла в город и не для того, чтобы её заточили дома у Эзуазуаката, однако живот, пожалуйста. Коридор закончился широкой аркой, выходящей в помещение, которое находилось должно быть на другом конце здания от офиса, если судить по более рассеянному утреннему свету, тусклому и мягкому. Очевидно, здесь была библиотека. Где на стенах не висели звёздные карты, там их скрывали кодексы и инфокарты. На широком диване посредине сидела Пять Агад, подвернув под себя ноги в позе лотоса. Над её коленом вращалась яркая цветная голограмма с солнечной системой и города. Орбиты размечены светящимися золотыми окружностями. Каждая планета подписана глифом, который Махит могла прочитать даже с другого конца комнаты. А перед голограммой, оттягивая маленькими ручками планеты и наблюдая, как они встают обратно в свои гравитационные колодцы, стоял ребенок, не старше шести. «Доброе утро», — сказала Мохит, чтобы дать о себе знать. Пять агат подняла взгляд без эмоций и удивления. «Госпожа-посол», — сказала она, и повернулась к мальчику. «Карта, поздоровайся с послом Лсела». Дитя критически взглянула на Мохит и прижала ладошки к сердцу. «Здравствуйте». Сказал мальчик: "Зачем вы пришли в библиотеку до завтрака?" Махитово ступила из арки, чувствуя себя слишком высокой и нескладной. "Не спалось", сказала она. "Мне нравится твоя солнечная система. Очень красивая". Ребёнок глазел на неё без выражения. Та экскаландская сдержанность у человека такого возраста немного пугала. "Ой, сядьте", сказала пять огат. "Не стойте над душой". Махит села Мальчик сунул руку в серёдку звёздной системы и поймал в ладонь солнце, утащив всю голограмму с коленей Пятягат. "Моя", сказал он. "Карта займи с орбитальной математикой, ладно?" сказала Пятягат, оставив нас пока. "Модель можешь забрать". Сперва Махит казалось, что он будет спорить, она и сама в детстве не любила, когда взрослые прогоняли от своих разговоров. Но тот кивнул и довольно охотно удалился на другой конец дивана. «Это два картограф», — сказала Пять Агат. «Простите. Обычно в этот час в библиотеке и правда никого». «Два картограф по прозвищу Карта». Мохит улыбнулась. «Ничего страшного», — сказала она. «На Лсели везде носятся дети. Обычно большими ясельными возрастными группами. В его возрасте я куда только не улезала. Я не против. Ваш...» Мой сын, сказала Пятягат, а потом снимала с гордостью: Мой сын из моего тела. В Текскалане это было необычно. Носыли не слыхана. Женщина, что растит ребёнка в собственной утробе, а не искусственной, роскошь, которую станция попросту не могла себе позволить. Ведь женщины могли умереть или подорвать свой метаболизм или тазовую диафрагму, а женщины Это люди, которые приносят пользу на работе. Самой Махит контрацептивный имплантат внедрили в девятилетнем возрасте. Когда она узнала, что иногда имперцы вынашивают детей в собственных телах, отнеслась к этому так же, как к воде, плещущей из цветочной вазы в ресторане на площади Центр 9. Иметь так много, чтобы тратить так легко, это и задевало, и цепляло. Было сложно, спросила она с искренним любопытством. Сам процесс Глаза пять агат гордо распахнулись в тейкскалаанской улыбке. «Перед этим я два года приводила тело в наилучшую физическую форму», — сказала она. «И все равно было сложно. Но я стала для него хорошим домом, и родился он таким же здоровым, как рождаются из искусственной утробы. Он прекрасен», — совершенно честно сказала Мохит. «И умен, если уже в таком возрасте занимается орбитальной механикой». «Как же приятно вести с Тейкскаланцем разговор, который не превращается мгновенно в политическое минное поле, особенно здесь, в офисе 19 Тесла. «Вы здесь живете оба?» «С недавних пор», — ответила пять Агат. «Ее превосходительство очень хорошо к нам относится». «Иначе я и представить не могу», — сказал Мохит. В этом она не сомневалась. «Вы же ее люди, верно?» «Я уже очень давно». Задолго до того, как у меня родилась карта, Махит хотела извалить пять огад вопросами один другого без церемоний. Первый: "Чем вы для неё занимаетесь и как она вас сделала своей?" А, возможно, и она хотела, чтобы вы родили ребёнка, но спросила только: "Что изменилось? Раз вы к ней переехали?" Открытое лицо «Пять агад» вдруг словно захлопнулось, как будто на иллюминатор шаттла опустилось антибликовое покрытие. «Сейчас мы все работаем допоздна», — сказала она. «А ехать сюда приходилось очень долго. Я не хотела, чтобы мой сын так часто оставался один. И ее превосходительству показалось, что карте будет лучше, здесь, поближе, лучше». Мохит услышала в этом слове «безопаснее», И задумалась о долгих переездах на метро, о том, что бомба может уничтожить вагон так же легко, как и вчерашний ресторан. Должно быть, её выражение что-то выдало, потому что Пять огад сменила тему. Вы просто искали библиотеку или искала кого угодно, кто не спит? Два картографа стоят с солнцем, а я вместе с ним. Пять огад пожала плечом. Вам что-нибудь нужно, госпожа посол? Чай, конкретная книга? Махитра раскрыла ладони на коленях. Ей не хотелось относиться к Пятьагат как к слуге, и нельзя было позволять себе забыть, что это женщина, пусть и такая же босаногая и просто одетая, главная ассистентка 19 Тесла, и следовательно, как минимум в половину такая же опасная, как её хозяйка. "Нет, если только вам не захочется рассказать что-нибудь об императоре", сказала она. Я вчера весь вечер просматривала новостные трансляции. Но для них надо быть в курсе местных политических переживаний, которых у человека вне города быть не может, не говоря уже о нетаекскалансах. Что вы хотите знать из того, что могу знать я? Я даже не патрицанка, госпожа посол. У Пятцагад была привычка говорить, если только речь не шла о её сыне с такой сухой самокритикой, что юмор почти не считывался. даже не патрицанка, но при этом слуга эзоазуаката, пост куда важнее, пусть номинально и ниже ступенькой. Судя по вчерашнему я приняла вас за аналитика, а в этой профессии, наверное, даже к лучшему, что вы не патрицанка, сказала Махит. Как фехтование, только более дружелюбное, чем с 19 Тесла, пока что. Ладно. Сказала Пять Агац с намёком на атэкскаланскую улыбку, слегка расширив глаза. Я аналитик. Что вы хотите знать из того, что могу знать я и из того, что ты готова рассказать, подумала Махит. Почему у его сиятельства шесть путей нет определённого наследника? Даже если у него нет ребёнка от своего тела, он вполне мог бы завести ребёнка от своей генетики или назвать наследника из неродных. Мог бы сказала Пять огат. Более того, так он и поступил. Да? Он выбрал троих, трое названных сыноследников, и ни у кого нет преимущества перед другими. Они все соимператоры. До станционников не доходят централизованные новости. Когда он назначал последника, преемника, тридцать шпорника, по всем новостным трансляциям месяцами не было ничего, кроме церемонии. «Мы не те экскалаанцы», — сказала Махит, размышляя при этом о 30-шпорнике, о ком 19 Тесла говорила, что он эзуазуакат, как она сама, а также выигрывает от общественного страха. Общественный страх и попытки взять в свои руки импорт-экспорт в пользу планетных активов его собственной семьи. Как к нам попадут централизованные трансляции? И все-таки... Может, вы и живёте в двухмесяцах пути на корабле, это ещё не значит, мы как-то справляемся, выразительно ответила Махит и следила, как пять огад сухо поджало губу, заметив свою ошибку, то, что она подсознательно решила, будто все во вселенной хотят ровно того же, что и тейкс-калансы. Махит с милостью велось над ней и продолжила: "Хоть нам и неизвестно, чем 30 шпорник заслужил такой титул, Его превосходительство 30 Шпорник из самых недавних Эзуазу Акатов императора. Он очень быстро возвысился при дворе, благодаря своей мудрости и Пяцагат многозначительно покачал ладонью, возможно, благодаря крепким семейным связям с патрициями на планетах Западной дуги. Понимаю, сказала Махит, и решила, что и правда понимает. Когда Шесть Путь назначил 30 Шпорника со своим императором, Он усиливал поддержку со стороны богатых обитателей систем западной дуги. В семье 30 шпорников вместе с другими семействами патрициев из того сектора, далекая череда систем, богатых собственными ресурсами и производством, и плотно связанных прыжковыми вратами, гарантировано право голоса не только при нынешнем правительстве, но и при следующем. И... Если Махит правильно понимала центробежный характер всех попыток узурпации, прославляющихся в Тэкскаланской истории, за одной император не давала обеспеченным, но удалённым аристократам повода поддерживать кого угодно, кроме 30 шпорника. Бунты под предводительством Ятлеков, как происходящие прямо сейчас почти бунт Один Молнии, о ком повсюду кричали в городе, зарождались в уголках империи, где народ предан своим командирам. а не какой-то далекой фигуре во дворце. И спонсировали их часто именно такие люди, как семьи с западной дуги. Наделив 30 шпорника властью, император сделал так, чтобы его семья сохраняла преданность тому, кто эту власть даровал. То есть его сиятельству шесть пути. Вы все сами поймете, когда познакомитесь с 30 шпорником, госпожа посол. А остальные преемники? Вы сказали их трое. Восемь веток из юстиции, ей почти столько же лет, сколько его сиятельству. Они, если роды, Махит прошла достаточно навализации, начало восхождения шести пути, чтобы вспомнить восемь веток. Сестра либо по крови, либо по чувствам, жестокий политик, стоящий за военными успехами и милостью солнца, которым благословлён император. Махит кивнула. Конечно, восемь веток Его антидот немного старше моего карты, сказала Пятьягат. Но у него только гены 6 пути, 90%-ный клон. Весьма разномастная публика. А кто же ещё сможет заменить его сиятельное величество? раздался позади голос 19 Тесла. Махит вскочила на ноги. Нужны сразу трое? спросила она, стараясь не вести себя так, словно её застали в расплох. Как минимум Сказала 19 Тесла: "Допрашиваешь мою ассистентку чуточку?" Ответила Махит, казалось, лучше отвечать искренне. Узнала, что хотела? Кое-что. Что ты ещё хотела бы знать? Это была ловушка с такой сладкой и простой приманкой, как бесконечный вес заботливого интереса 19 Тесла. И Махит всё равно решила влезть в эту ловушку с головой. Как устроен механизм престолонаследия в идеальное время в идеальном мире? Учебники истории, ваше превосходительство, имеют тенденцию фокусироваться на самых остросюжетных вариантах. 19-е сле улыбнулась, словно Махит ответила удовлетворительно. У императора есть ребёнок, от тела или от генов, причём ребёнок подходящего возраста и мыслительных способностей. И император коронует его соимператором. Так, когда умирает старый император, уже есть новый, кого звёзды знают и любят, кому благоволят. Ритуал крови, аккламация солнечным светом. И как часто это происходит? Сухо поинтересовалась Махит. Чаще какой-нибудь военный командир при поддержке сотни тысяч преданных легионеров заявляет, что милость вселенной назначила императором его. Книги по истории госпожа Посол, как остросюжетный так и недалекоки от истины а как часто император назначает советы из строих преемников подозреваю не очень подумала махит только когда что-то не ладно нет подходящего наследника не совсем даже если 30 шпорники 8 виток должны служить регентами при 90-процентном клоне такое регентство получится долгим и противоречивым Если ты наговорилась о политике, сказала 19 Тесла. Нас ждёт чай, и к тебе гость в офисе. Правда? удивилась Махит. Взгляни сама. И 19 Тесла взмахнула рукой так, словно Махит, инфограф, не на своём месте. Выглядела 3 Саргас ужасно, но эта ужасность казалась значительно лучше, чем когда Махит её видела в прошлый раз, в полупоролечье из-за города. Теперь она стояла с серым лицом, с синяками под глазами, нос и идеальной осанкой в безупречной форме Министерства юстиции, волосы зачёсаны с алба и завязаны в немодный, но удобный хвост. Махит не представляла, какая муха её укусила, раз она пришла после больницы сюда, а не домой, как любой здравомыслящий человек, переживший значительный неврологический припадок. И все-таки при ее виде посреди кабинета Эзуазу Аката Мохит окатила волна облегчения. Хоть что-то знакомое в новой тюрьме-убежище. Хоть какая-то опора. И Трисаргас действительно переживала за Мохит, раз отправилась на ее поиски, а не домой, пусть это и совершенно неблагоразумно. «Ты жива!» — воскликнула Мохит. «Пока что», — сказала Трисаргас, «но это вопрос времени». Мохит осеклась. Серьёзно? Скорее вернись в больницу. Махит, это безвкусная шутка, а не неизбежной бредности, сказал Трисаргас с хрупкой бодростью. А ещё говорила, что разбираешься в тексклансах. Юмор последнее, что человек осваивает на неродном языке, сказала Махит, но сама знала, что покраснела от стыда, как и из-за своей чрезмерной заботы, так и из-за лингвистической промашки. Что ты здесь делаешь? Когда 12 Азалия приехал ко мне в больницу, он намекнул, что тебя удерживают против воли и заставляют слять неподписанные инфокарты по дворцовой почте. Я думала, что спасу тебя раз ты под моей ответственностью, и вчера уже чуть не взорвалась из-за меня. 12 Азалия слегка преувеличивал, сказала Махит. Только слегка заметила Трисаргас с многозначительным взглядом на белый позаимствованный наряд Махит. "Я была вся в крови пятнадцать двигатель возразила Махит. Это не ты провела ночь с самой опасной женщиной при дворе и теперь стоишь в её одежде". Махит прижала два пальца к переносице, стараясь не рассмеяться. "Клянусь, Трисаргас" С твоими непристойными намеками и анонимными посланиями 12 Азалии я, правда, чувствую себя персонажем в красных бутонах для 30 ленты. Если забыть о том, что я не понимаю, как эта книга проскользнула на лсел мимо императорских цензоров, сухо заметила Трисаргес, и что я бы ни за что не обвинила Эзуазу Аката в злоупотреблении властью при общении с представителем другой страны, по крайней мере, не в пределах действия записей. У неё же в кабинете и уж точно не Эзоазоаката, которую лично я уважаю и ценю. Что её превосходительство тебя не отпускает, да? Вдобавок к болезненным теням под глазами, лицо Трисоргас заливало лихорадочный румянец. Махит подумала, что ей бы стоило присесть. Но нет же, стоит посреди комнаты, словно травинка, как её прозвал 12 Азалия, тонкая гнётся на ветру. но всё равно делает своё дело. Предупреждает Махит, что за ними наверняка наблюдают. На площади Центр 7 были демонстрации, народная акламация, сказала Махит. Очень уважительная причина не пускать себя на улицы. Я, Жень, не спорю, просто просто сегодня утром город странный, даже так близко к центру. Полагаю, всему виной взрывы. Махид села сама на тот самый диван, где её допрашивали в предыдущий вечер, и тем самым пригласила присоединиться к ней три саргас. Было приятно, когда та последовала примеру, сочувственное зеркало. А ещё не приходится видеть, как она почти без сил стоит на вытяжку. Интересно, бывают ли последствия от нападения самого города, как физические, так и психологические? Судя по тому, как себя вела Трисаргас, и те, и другие. Расскажи, в чём странный?» Трисаргас покачала ладонью. Слишком мало прохожих, словно коллективная нервозность. И, конечно, станцию «Центр-9» перекрыли. «Метро не работает?» «Работает!» — услышала мохит эхо откуда-то издалека. «Метро не работает?» Ощущение, будто от плеч через локти пробежали электрические искры, чтобы зашипеть в вытянутых пальцах. Ваша новая интегрированная метро работает круглосуточно без операторов, говорил Искандер Агавн. Он облокотился на инкрустированную столешницу, которую поставил у себя в кабинете 10 Pearl, новоназначенный министр науки 10 Pearl перл, с перламутровыми кольцами на каждом пальце. словно в подражании собственному имени. Была же у города какая-то методология, когда линии работали самодостаточно, и какая-то методология появилась сейчас. И я признаюсь в своём большом интересе к ним. 10 Перл довёл та экскаланское равнодушие до уровня высокого искусства. Он передаёт величайшее презрение самым тихим вздохом. Но Искандр таких людей знает. На самом деле ему не имется похвастаться своим проектом. А его проект соединяет все части планетарного города, как подземными, так и надземными линиями. Причем действуют они совершенно автономно. Этим он и заслужил пост. Теперь он возглавляет науку. «Господин посол, — говорит Десять Перл, — ума не приложу. На что станции ЛСЛ нужно метро?» Не нужно, довольно легко соглашается Искандер. Но автоматическая система, которой можно доверить перемещение сотен тысяч человек без ошибок и без конфликтов, этого явно можете представить семей ит огромный интерес для любого, кто живёт внутри неидеальной автоматической системы, как все мы бесполетные. Вы внедрили в существующий искусственный интеллект города человеческий разум, Отряд добровольцев вроде Солнечных, которые все вместе теперь надзирают за системой, 10 перла зацепила тема. Искандер следит, как тот понемногу оттаивает. Он сказал учёному что-то почти правильное, но и достаточно ошибочное, чтобы естественное желание просветить и научить варвара возобладало над куда более бдительным стремлением сохранить новую технологию под покровом тайны. Глаза министра чуть расширились. Искандр ждет. Это как выманивать голодного зверя из берлоги. «Не как солнечные», — говорит, наконец, Десять Перл. «Город — не коллективный разум». Что уже интересно, поскольку предполагает, что солнечные — как раз-таки коллективный разум. И все же недавно Искандр общался с молодым-то экскалансом, который очень радовался вступлению в имперскую полицию и был при этом яркой личностью. Это намекает на некую процедуру, на создание солнечных, и Искандру интересно, не похоже ли это на процедуру имага, а еще как к этому относится империя, настроенная столь решительно против неврологических имплантатов. Все это спрашивать не стоит, он слишком очевидно разоблачит свой интерес. А спрашивает Искандр следующее. Не коллективный, но все же разум? «Если считать разумом искусственные алгоритмы, господин посол, то да, у города теперь есть разум, и этот разум следит за тем, чтобы в работе метро не возникало конфликтов». «Как интересно», — говорит Искандер лишь с легчайшим намеком на насмешку. «Непогрешимый алгоритм?» «Меня он не подводил», — говорит Десять Перл, намекая, что ему этого хватило, чтобы стать министром науки». Аскандр думает: пока не подводил. По пальцам махит, проплыли новые электрические покалывания. Нос наполнило воспоминание о запахе озона. Зрение синяя вспышка света после ужасного, ужасного сбоя в алгоритме города, заставшего три саргас в расплох, и она вернулась снова одна в своём теле, а не в памяти о разговоре, который Аскандр вёл больше 10 лет назад. Трисаргаз все еще говорила. Мохит показалось, что она упустила полсекунды, не больше. Полсекунды на целую сцену, длившуюся минуты. И аккламация на Центр-7 не единственное столпотворение. Было и старомодное жертвоприношение во втором кольце. Попала сегодня утром в сводку Министерства информации. Ты проверяла из больницы? Занятие расшифровкой подтвердило, что я сохранила высшие психические функции, сказала Трисаргаз. И Махит начала понимать, что больше всего напугала ее саму в сцене на плазе «Центр-9». Ведь ей это знакомо не понаслышке. В мизинцах все еще гудели отголоски от имага воспоминания. У нее повреждения нервов в локтевых сгибах или что-то наподобие. «И мне было скучно, пока не пришел лепесток с твоими подписанными депешами», — договорила Трисаргас. «Кажется, ему весело», — призналась Махит. «Я это знаю точно», — вздохнула Трисаргас. Он принёс мне хризантемы. Махит пыталась вспомнить, что значит хризантема в текскаланской символической системе, но в голову почти ничего не шло. Вечная жизнь из-за звёздной формы, когда из дверей внезапно явилась призраком 19 Тесла и произнесла: "Как любезно со стороны твоей подруги о секреты навестить нас. Рада видеть, что ты пережила вчерашний несчастный случай". Трисаргас хотела было встать, но Махит положила ладонь ей на руку и удержала, наплевав на нормы личного пространства. Если я гостья вашего превосходительства, сказала она обеим, то Трисаргас моя гостья такая же желанная, как и я. 19 Тесла рассмеялась, краткий, переливчавый смешок. Разумеется, госпожа посол Разве я могу быть не радушна гостю моего гостя, сказала она Махит, а затем сев напротив обеих, посмотрела Трисаргас прямо в глаза и добавила: "3 дня, и ты заручилась её верностью. Я тебя запомню". К чести Трисаргаса на её лице не дрогнул ни один мускул, и она не стала отнимать руку от Махит. "Для меня честь остаться в вашей памяти", сказала она. Мохит показалось, что ей надо вставить хоть что-нибудь, просто в попытке вернуть какой-никакой контроль над разговором, если это вообще возможно в присутствии и «Девятнадцат Тесла», и «Трисаргаз». Почему жертвоприношение считается старомодным? Сноу выставила себя невежественной варваркой, но выбора особо не оставалось. Ни здесь, ни сейчас. «Кто-то умер», — сказала «Трисаргаз». «Кто-то решил умереть». Поправила её 19 Тесла. Некий гражданин сделал порезы от запястья до плеча и от колена до бедра, и истек кровью в храме солнца, призывая вечно горящие звёзды исполнить за это какое-то его желание. У махит пересохло во рту. Вспомнились яркие брызги артериальной крови пятна двигателя на рубашке и лице. Жертва бессмысла, так бы это назвали таекскалансы. Смерть, которую избрал не он сам, жертва впустую. Что гражданин может получить в обмен на собственную жизнь? спросила она. Трисаргас, всё ещё не убирая руку из-под пальцев Махит, ответила резко и чётко: "Память". У девятна Тесла было такое же выражение, как когда Махит вслух мечтала о радостном воссоединении с предшественником, ещё в морге. Пока они собрались у астанков Искандра, переплёт эмоции, который Махит не умела расшифровать. А секрета права этого гражданина будут помнить столько, сколько говорят о жертвоприношениях в храмах солнца. Тебе стоит посетить службу Махит, послушать линию имён. Это культурно обогащающий опыт. Она откинулась на диване, Не считая одобрения в памяти народа, смерть в храме вышла из моды. Это радикальная реакция на видимую угрозу. Видимая угроза это внутренний терроризм, сказала Трисргас. Как и слухи о грядущей войне, сказала 19 Тесла. Трисргас кивнула. Положение на Оделе, последние манёвры войск, у каждого есть знакомые в флоте, а каждый в флоте знает, что войска мобилизуют. «И все же», — вклинилась Мохит, снова думая, — «Одилия, снова думая, империя не так уж стабильна, как кажется. Я и не знала, что вы так высоко оставите крики сторонников один молнии. Люди же не могут принудить, и от Лека начать войну просто желают, чтобы он уже где-нибудь победил, и они могли это отпраздновать». Когда девятнадцать Тесла кивнула, признавая правоту, Мохит по-дикарски обрадовалась, обрадовалась и тут же рассердилась на себя. «Девятнадцать Тесла» ею пользуются, пользуются ими обеими, чтобы проговорить политическую ситуацию вслух. А они все-таки не из ее свиты, а не ее гостья, ее заложницы. А в скольких сюжетах из тейкскалоанской литературы описана судьба детей, которыми еще до империи обменивались престолы, а во время империи – звездные системы, одновременные заложники и гости, почти превращенные в тейкскалоанцев – а потом списанные со счетов, когда это было политически выгодным. Достаточно сюжетов, чтобы Махит одумалась и перестала стараться впечатлить Эзуазу Аката. Какой смысл? Махит находится в сюжете, по которому ее полагается использовать. У Трисаргас таких сомнений не было. В прошлом кровавой смертью в храме просили об успехе на войне, Махит, сказала она. Одна смерть на каждый полк, Жертвы лично отбирались и от леком. Больше так не делается. Уже сотни лет. Это ужасно эгоистично, чтобы один гражданин снимал ответственность призыва к звездам с плеч всех остальных. Эгоистично. Мохит бы выразилась не так. Она бы сказала варварски, если бы говорила на языке, где это слово – благоразумный выбор для описания тейкскалаанской религиозной практики. Что бы мне хотелось знать, сказала Анна. Так это, где будет война, если вспомнить о манёврах войска, о которых сказала Трисаргас. Кое что из манёвров подробно расписано в неподписанных, но проштампованных документах, что лежали в её первой стопке инфокарт. Запросы пропустить военные корабли через прыжковый вратал села куда-то. Не одно тебе интересно, сказала 19 Тесла. Его сиятельство удивительно многословно в своих мыслях на эту тему. Она выразительно взглянула на три саргас, словно та, олицтворение всех тайн Министерства информации, и поэтому может что-то ответить. Ваше превосходительство, даже если бы я и знала, куда-то экскалан будет расширяться дальше по воле его сиятельства, я бы не сказала. Я о секрета. 19 Тесла широко развела руками, одну ладонью вверх. другую ладонью вниз, словно весы. Но империя расширяется. Таков её первый принцип, о секрета, не говоря уже о наглядных свидетельствах. Так что это куда есть? Куда есть всегда, ваше превосходительство? Куда и почему сейчас? Махит казалось, она знает, почему сейчас. Неопределённость в связи с преемником шесть пути. Три равных названных сонаследника, каждый со своими целями, среди них ребёнок, слишком маленький, чтобы иметь цели. Всё это нестабильный режим работы правительства. Кому-то придётся прогнуться. 30 шпорник или 8 виток заполучат право на решающее слово или объявят себя регентом 90%-ного клона или или один мол не объявит себя императором по праву завоевания и народной аккламации. а где-то в самой гуще событий пытался вмешаться Искандр. Она слишком хорошо его знала, чтобы думать, будто он прошел бы мимо такой каши. Она и сама вращала ситуацию так и эдак, словно перекатывала камешек во рту, а Искандр был политиком куда лучше ее, куда лучше и куда мертвее. Наследнику и мага родословно исследовало учиться на ошибках предшественника. «Возможно, мы узнаем на завтрашнем банкете», — сказала Мохит. «Что-то мы да узнаем», — ответила Трисаргас почти с той же хрупкой радостью, которую Мохит слышала в ее голосе ранее. «И если в этот раз тебя не взорвут насмерть в мою смену...» Девятнадцать Тесла рассмеялась. «Разумеется, вы обе придете». «Да, ваше превосходительство», — сказал Трисаргас. «Госпожу посла пригласили». А я бы ни за что такое не пропустила как иначе представишь сочинение моё творчество в подмётке не годится таким мастерам как два календарь сказал трисаргас театрально принижая себя в сравнении с поэтом чьи стихи служили в этом месяце стандартным кодом для дешифровки и что важнее на этом банкете я буду не в качестве оратора а в качестве культурной посредницы махит работа требует жертв сказала девятнадцать тесла Мохит не поняла, шутка это или нет. «Увидим ли мы там вас?» поинтересовалась Трисаргас. «Естественно. Завтра вечером вы обе можете присоединиться ко мне на прогулке ко Дворцу Земля». Когда Мохит, представляя себе политическое заявление, которое все прочтут, когда она войдет на банкет в обществе «Девятнадцать Тесла», открыла рот, чтобы возразить «Эзуазу Акад», прервала ее жестом и сказала, «Госпожа посол!» В городе волнения. Здесь у меня достаточно места для гостей. Ты правда думала, что я тебя отпущу?